Туда беспокойнее. В лесах и кустарниках ее подстерегает немало опасностей. И, пожалуй, больше всего приходится бояться, увы, человека. Охотники нередко уничтожают целые выводки куропаток, очевидно, не подозревая, какую ущерб наносят полям, степям и лесам. Ведь она истребляет многих вредителей, улиток, слизней, клопа-черепашку, и почти недоступна для других птиц куколок лесной пяденицы. Куропатка сберегает людям не только зерно, но и сахар. На свекловичных полях 3-4 выводка куропаток почти полностью очищает не меньше гектара от свекловичного жука-долгоносика, причем уничтожают не только самого вредителя, но и миллионы его личинок. Летом серая куропатка истребляет большое количество насекомых. Она поедает их не только сама, Первые 3-4 недели подрастающие птенцы тоже питаются насекомыми и их личинками. Позднее птенцы переходят на смешанную пищу, приобретая вкус и к растительным кормам. Особенно охотно клюют семена лебеды, василька, рыжика и других сорных растений. К сожалению, численность этой полезной птицы во многих местах резко снижается. Виной тому не только сплошные распашки земель. Ну и нерациональная охота, обилие бродячих собак, отсутствие укрытий, кустарниковых зарослей, лесов, лесополос. Потому-то зоологи и предлагают для размножения куропаток сажать деревья по склонам балок и оврагов и создавать полизащитные лесные полосы, внимание к которым в последнее время было неоправданно ослаблено. Куропатки — часть нашего богатства — Истребляя вредных насекомых и семена сорняков, они являются надежными помощниками в борьбе за урожай. Ну и, конечно, проводя поздней осенью отстрел части птиц, люди, кроме того, получают вкусное и питательное мясо. Безусловно, как и во всем, здесь необходимо чувство меры. В этом смысле образцом ведения вольного птицеводства является охотничье хозяйство Чехословакии. Натуралисты там установили, что деятельность серой куропатки на клеверных полях в полтора раза повышает урожай клевера, а истребляя долгоносика, она сохраняет по крайней мере половину урожая сахарной свеклы. Поэтому куропаток берегут и в зимние месяцы подкармливают. Возле гнезд даже ставят вешки, чтобы во время сенокоса случайно не наехать на них. и чтобы не мешать птицам спокойно выводить потомство. Расправляясь с вредителями животного царства, куропатка не менее активно ведет борьбу на втором фронте, против сорняков. Представители этого племени более многочисленны и, увы, более живучие, чем культурные растения. С виду они бывают не только колючими, как ассот, а подчас и довольно приятными, но за обманчивой внешностью скрывается злейший враг. Все знакомые васильки, о которых даже в песнях поют, но василечки милые цветочки приятны лишь дома в вазе, а в поле среди ржи или пшеницы это злостный сорняк, враг агрономов и полеводов. Сорняки племя хищное и безжалостное. Они глушат посевы, отнимают у полезных растений пищу, воду и солнечный свет. засоряют зерно, ухудшают его качество. Убытки от них почти равны убыткам от вредных насекомых и грызунов. По подсчетам Департамента сельского хозяйства, Соединенные Штаты Америки ежегодно теряют сельскохозяйственной продукции из-за насекомых на сумму около 4 миллиардов, из-за болезней растений – 3 миллиарда, сорняки же съедают почти 4 миллиарда долларов. Сражаются с сорняками разными методами. Очищают семена, чередуют культуры, применяют гербициды, химикаты, убивающие сорняки. Но борьба идет с переменным успехом и отнюдь не всегда приводит к победе. И тогда уже, как крайний случай, идут на радикальную операцию, поле перепахивают и засевают вновь. Счастье случается не так уж часто – И во многом благодаря тому, что у человека есть добровольные союзники – птицы –